Сто восьмое. Матерь Агни-йоги. Надо оберечь наследие, оставленное нами, от злотолкования и от попрания во тьмою. Буду давать указания, как никогда не следует выступать под чужими знаменами, надо всегда под своими. У нас нами есть, знамя мира, знамя владык, Ничего не отрицая, что от света. Не осуждая никого, мы резко отмежевываемся от тьмы, от служителей ее и от темных течений. С тьмой сотрудничество недопустимо. Потому лучше под своим знаменем. Учение дано новое, неповторимое. Владык ведет новым путем. Не вливают вино новые в меха старые. Идущим по старым дорожкам с нами не по пути. Учение с уступкой не продается. Все хорошее утверждаем, но дайте судить нам, где оно, хорошее, а где плохое. Сами не пытайтесь судить, с нами судите, нас призывая. Вместе рассудим и без ошибок. Но те, кто без нас и владыки... тех темны пути, если отвергли учение жизни или пытаются затемнить его в свет лже малых сознаний. Как истинные сокровища следует отделить учение от подделок. Многие принимают фальшивые камни за настоящие и стекло за бриллианты, лишь бы хороша была оправа. Но вас, поставленных на охрану учения, подделками не проведешь. Безошибочно почули негодную примесь. А теперь защитите чистоту данных владыкой жемчужин. Не допускайте смешивать их с поддельными. Искренность малых путей утвердите, но темных попытки надо сурово пресечь.